Пятнадцать часов восемнадцать минут. «Ну, Статьяна Александровна, куда едем?» Миша театральным жестом положил руки на роль. «Вперед!» Я поерзала поудобнее, устраиваясь на заднем сиденье. Между прочим, вполне определенный ответ. Узкая дорога между домов позволяла ехать только прямо. Машина легко тронулась с места. «Миша, у нас сегодня напряженный график». Сначала меня следует доставить в парикмахерскую, ту, что в доме Маргариты Вадимовны, а затем проводить по магазинам, потом снова привести к дому Баргомистровых и уже совсем-совсем вечером в полной темноте, потому что раньше не успеем, подбросить поближе к родным пенатам. У шофера вытянулось лицо. Я решила, что Миша недоволен обещанным напряженным графиком. Оказалось, ничего подобного. Парень, видно, открытый, а посему о причине разочарования выпалил сразу же. И «Я-то думал, что супердетективы не занимаются глупостями вроде парикмахерских и ходьбы по магазинам». Супердетектив мне, конечно, поальстел. Пришлось, однако, объяснить, что и он и хочет кушать не меньше простых смертных. А уж выглядеть всегда красивой женщины-детектив просто обязана. «К тому же в парикмахерскую по магазинам мы едем, что называется, по работе. Нужно проверить алиби Маргариты Вадимовны». Кажется, мой исчерпывающий ответ водителя удовлетворил. «А, кстати, Миша, что вы сами думаете по поводу этого убийства?» «Ничего». Миша даже плечами пожал для убедительности. «Жалко мужика». «Я, правда, не знал его, но все равно жалко. Маргарита Вадимовна, как ни зайду дом, все время в слезах». «Они были счастливы?» «Спросила я больше для проформы». «Думаю, да». «Ксюха, правда, мешала им немного. Ревновала, что ли. Но, в общем, счастливы». «Ревновала?» — Ну, я не так выразился. Она несчастная, эта Ксюха. Вечно ей в любви не везло. Все какие-то подлецы попадались. А тут счастье сестры рядом. Любящий муж, двое детишек. Вот оно как все оборачивается. Зависть, матушка, это вам не шутки. Но от зависти канделябрами не убивают. Запутанная история. — Миша, как по-вашему, сестры дружны между собой? — Да, — уверенно ответил шофер. Они часто встречались, в гости вместе ходили. Ксюха с девчонками любит повозиться. К Маргарите Вадима мне все время ездила, помогала и сейчас опекает сестру как может. У меня зародилось подозрение, что это все Ксюха да Ксюха. Миша, простите за некорректный вопрос. Вам нравится сестра Риты? Я люблю ее, просто ответил мой возница. В неловкое положение я попала. Извините. Миша, как молодой бычок, помотал головой. Да ерунда это все, Татьяна Александровна. Она меня не любит, вот что главное. Мне захотелось сменить тему разговора. Проклятое любопытство. Что стоило промолчать? Не причинила бы боль хорошему человеку. А вот идиотка. Ругая себя последними словами, я мучительно пыталась придумать, что бы такое сказать посмешнее, чтобы развеселить Мишу и загладить свою вину. И, как назло, не могла вспомнить ничего заслуживающего внимания. Приехали. Миша остановил машину возле парикмахерского салона а в доме моей подзащитной. «Спасибо». И это все, что пришло мне в голову после десяти минут словесного воздержания. Парикмахерская я пробыла недолго. По фотографии, которую дала мне Рита, ее сразу же узнали. Постоянная клиентка. Оказалось, 13-го в шесть она действительно делала здесь прическу. Это зарегистрировано в журнале. Я поблагодарила слова охотливых сотрудниц и вышла из салона. Что, если немного изменить планы? Поднимусь-ка я на шестой этаж и побеседую с соседями Баргомистровых – а уж потом Миша проводит меня по магазинам. До закрытия время еще есть. Честно говоря, мне все еще было неловко перед добрым возницей и не очень-то хотелось снова по-дурацки молчать в машине. Значит, решено, как написал бы какой-нибудь классик, Татьяна Александровна Иванова направила стопы свои к первому подъезду. Правда, в то время, когда творили эти самые классики, архитекторы не додумались еще до 11-этажных коробок, и нумерации парадных тоже не существовало. А вот соседи во все времена были, есть и будут. От подъездов к соседям. Кажется, сие именуется женской логикой. Да здравствуют благословенные соседи. Особенно те, которые подглядывают за чужой жизнью в замочную скважину, все видят и слышат. А то, что сокрыто от их бдительного ока, додумывают и приукрашивают в меру своей фантазии. Сложилось впечатление, что меня давно ждали, причем с нетерпением. Не успела позвонить, как дверь распахнулась, И на пороге возникла пухленькая маленькая старушка в переднике. «Добрый день!» – степенно поздоровалась она и затараторила, не дав мне рта раскрыть. «Вы к нам? Меня Анастасия Игнатьевна зовут. Соседка я ближайшая того, убитого-то. Тут все ходят и ходят, смотрят всякие, из милиции все. Ты, милая, тоже из милиции? Чую, отедва. А почто же вы Ваську-соседа-то забрали? Он ведь ему обидит, не то что человека убить». Ну и что же, что должен много? А кому он не должен? Мне вот тоже. Да как отказать? Больной человек. Ему на похмелье надо, а то помрет. И будут после винить себя. Пожалела денег старая, человека угробила. Так нельзя. С соседями в мире жить надо, голубушка. Где ты кому поможешь? Где тебе? Настасья Игнатьевна, решилась я прервать болтливую старушку. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Задавай, милая, задавай, закивала она. «Ой, да что ж я на пороге-то тебя держу, дура старая!» Последнее выражение относилось, кажется, не ко мне. Хотя бы потому, что я еще молода. «Проходи в зал, да не скидывай обувку-то, так иди. Сейчас чаек сделаем, голодная, небось». Можно подумать, в эту дверь стучатся все голодающие по Волжье, и гостеприимная хозяйка вменила себе в обязанность их кормить. «Сейчас, сейчас, дед, поставь чайник, гости у нас!» — крикнула старушка в сторону кухни и подтолкнула меня к зале. — Садись вон на диван, спрашивай. Ваших тут уже много приходило, и все что-нибудь да спрашивали. Да погоди. — Мама родная, за ее болтовню, пожалуй, забудешь, зачем пришла. — Жениха позови своего. — Кого? — Чего он, родимый, в машине мается, тоже, небось, кушать хочет? — Она Мишу имеет в виду. — Позови, позови. Вон на балкон выйди, да крикни. Не стесняйся. Ни след женихов в машинах оставлять по нынешним-то временам. Уведут, как пить дать, уведут. И машину прихватят. Я вот деда своего, даром что пятерых родили, ни разу одного не бросала. Нет, эта бабуська не отстанет, пока не добьется своего. Пойди позови. Чего застеснялась-то? Чай я все равно уж все видала. И как подъехали, и как ты в парикмахерскую побежала. Я вздохнула и вышла на балкон в надежде, что появление Миши удержит старушку от новых ненужных монологов. Но не тут-то было. Прежде всего-то Анастасия Игнатьевна не ускользнула, что мы шофером на «вы». Хорошо еще он при ней не назвал меня Татьяной Александровной. — Ишь, как это вы друг дружку. Как в прежние времена. Надо ведь. Раньше только жених с невестой друг дружку на «вы» величали. Часто тыкают все. А у вас пара-то прям какая-то. «Цельномудренное получается!» Миша удивленно посмотрел на меня. Я за спиной старушки знаками попыталась объяснить ему, чтобы не возражал. «Э, «Ну вот, и чаек готов!» Такими словами Анастасия Игнатьевна встретила своего мужа. Худощавый белоголовый старичок принес чай и на большом блюде ароматный аппетитный пирог. Я стала отказываться от угощения. Всего только час назад пила кофе у Королевых. Миша, напротив, подсел поближе к столу что выглядело вполне естественно. И вот час назад кофе не поили. Хозяйка от души удивилась. «Милая, да неужто ты такие пироги каждый день ешь, чтоб отказываться?» И я подумала, утром буду жалеть, если не попробую. И последовала Мишиному примеру. Анастасия Игнатьевна уютно сложила руки на коленях и удовлетворенно произнесла. «Ну вот, а теперь за чайком ты спрашивай». — Легко сказать. Я едва не забыла, зачем, собственно, пришла. Так и кажется, что чаю попить. Пока собиралась с мыслями, старушка начала. — Что я могу сказать? Меня вот спрашивали, не слыхала ли чего. Так слыхала, все слыхала. Дедушка, жена представила его, как Никанора Ивановича, нахмурил брови и сурово произнес. — Настасья, не болтай, чего не след. А люди, может, они затем пришли. — Ну, почему же? Именно А возразила я с набитым ртом. «Восхитительный пирог!» «И что именно вы слышали, Настасья Игнатьевна?» «Да ж, все, сперва ругались громко». «Кто?» «Ну, кто-кто, супруги, стало быть. Морской голос был и женский. Я так думаю, Маргарита с мужиком своим». «А в котором часу не обратили внимания?» «Ну, как не обратить?» «Обратила. Мне шоу, дед мой говорит, третий час под дверью торчишь». «Ого!» «Не надоело?» «Стало быть, между пятью и шестью ругались». шесть Бургомистрова появилась в парикмахерской. Поругались и отправилась делать прическу. Что-то здесь не вяжется. К тому же Ксения утверждала, что в пять встретила сестру в чародейке. А между пятью и шестью, по словам самой Маргариты, женщина общалась в кафе с другом своего мужа. Следовательно, дома быть она никак не могла. А голоса вашего соседа Василия Семеновича Голубкова не было слышно? «Нет, Ваську, честно скажу, не слыхала». Да и не был он у Виктора с утра самого, как денег приходил занимать. А в пять часов Васька уже пьяный был в доску, дома спал. Храп его, это слыхала. Да он храп-то, по всем этажам разносится. А голоса нету. Да чай Васька и не разговаривает во сне, не наблюдалось за ним такого. А то вот и шо спрашивали, кто приходил в день убийства к супругам-то. Да свои все приходили, родня. Ну, друг и шо Викторов, он часто ходит. Да Васька вот... Только Васька с утра самого был, а друг за ним следом, за пьяницей-то нашим. Старушка помолчала и сделала вывод. Я так думаю, сама и убила, Маргарита-то, а потом испужалась и теперь боится признаться в содеянном-то». «Тьфу, дура!» — рассердился Никанор Иванович и, погрозив жене пальцем, предрек. «Посадят тебя за твой язык, как в былые годы!» «Спаси, Господи!» — Анастасия Игнатьевна истово перекрестилась. И, по-моему, сейчас же забыла о грозном предостережении мужа, потому что я как ни в чем не бывало продолжила. А еще спрашивали, не видала ли чего. Так вот, ведь беда какая, не видала. Слыхать-то все слыхала, а не видала. А вы можете сказать, что случилось после того, как супруги Баргомистрова поругались? Как же, как же могу? Посуду бить начали, звон стоял грохот. и приведи бог! Я едва сдержала улыбку. Однако милиция не обнаружила ни одного черепка в квартире убитого. Вам не кажется это странным? Бабушка, похожая обиделась, поджала губы. — Ну, не знаю, убрали мужа, а вот и шо, — снова оживилась, забыв про обиду Анастасия Игнатьевна. — Каблучки, слыхала. — Что? — не поняла я. — Каблучки, — повторила старушка. — Они же как супруги-то? — Поругались, посуду перебили, а потом Маргарита муженька своего хряст по голове. кровь увидала испужалась и убегла вниз по ступенькам и лифта не стала ждать да пока нашли в дождешься мужик то ее за это время воскреснуть мог замечательная история я посмотрела на мишу но тот так увлекся пирогами что все остальное было ему глубоко безразлично Настасья игнатьевна вы не знаете у василия семеновича родственники есть старушка махнула рукой какие у него у пьяницы родственники Жена была, пропил жену, детишек было двое, сынок и дочка, и тех пропил. Как это пропил? Да как, жена ушла, детей с собой забрала. Сейчас в другом городе живет, на севере где-то, новый муж туда увез. У них там квартира, говорят, огромадная, мужик деньги лопатой гребет, жена Васькина как сыр в масле катается. А этому дураку, Ваське-то, ничего не надо, всех пропил. И вот теперь в тюрьме мается, а жена-то, вишь... Настасья! — возопил старик. — Чего мелешь то Откуда тебе знать, как Васькина баба с новым мужем живет? Ты ее сто лет не видала. — А мне Катерина со второго подъезда сказала, — авторитетно заявила неугомонная бабуся. — А ей Мария Степановна, а Мария Степановна не кума ее, а у той умы деверь вместе со сводным братом мужа Васькиной жены работает. Вот. И Я уж, признаться, забыла, как и зовут-то ее грешницу, жену-то Васькину. «Да ты, милая, приди вдруг горять, я у Марии Степановны На «Настасья, люди для чего пришли? Чтобы убивца найти, а ты им про Марию свою. Нужна им твоя Мария? Да ты кушай пирог-то, деточка, кушай». Обратился ко мне дедушка. «Дай-ка я тебе чайку подолью». «А про убитого? Что про него говорить? Покойников плохим словом не поминают. А убила? Я уж говорила уже. А она убила, Маргарита. Ревновала она его, мужа-то, каждая каждой юбке». И Анастасия Игнатьевна начала все по второму разу. Про крики, ругань, про звон разбитой посуды, про каблучки на лестнице. «А Ваську-то вы выпустите! Не виноват он, Васька!» Я посмотрела в окно. На улице давно уже стемнело. Пора уходить. Сытый Миша неохотно вылез из-за стола, поблагодарил хозяев за угощение и, играя ключами от машины, направился к двери. Я на всякий случай оставила старичкам свой телефон – вдруг анастасия игнатьевна вспомнить что нибудь более существенное нежели битье орелок. бабушка закивала приходите еще приходите с вами молодыми общаться одно удовольствие